Эти вправду дело. Выпьем, Каваня, золотую и серебряную, а потом то снежанной душой их другим напитком приступим. Ну так я и знала. Не беспокойтесь, Сашенька. И чайку выпьем с коньяком за ваше здоровье. Ну так и есть, – вскричала она, всплеснув руками. Чай ханский по шести циколах третьего дня купец подарил, а он его с коньяком хочет пить. Не слушайте, Иван Петрович, вот я вам сейчас налью. «Увидите сами, увидите, какой чай!» И она заклопотала у самовара. Было понятно, что рассчитывали меня продержать весь вечер. Александра Семеновна целый год ожидала гостя и теперь готовилась отвезти на мне душу. Все это было не в моих расчетах. «Послушай, Маслабоев», — сказал я, усаживаясь, «я ведь к тебе вовсе не в гости, я по делам. Ты сам меня звал чтобы то сообщить». Вот к это дело делом, а приятельская беседа своим чередом. Нет, душа моя, не рассчитывай. Половину девятого и прощай, дело есть, я дал слово. Не думаю. Помилуй, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты с Александрой Семеной делаешь? Ты взгляни на нее, обомлела? За что ж меня напомадил-то? Ведь на мне бергамот, подумай. Ты все шутишь, мы слабоих. Я Александре Семеной поклянулся, что на будущей неделе хоть в пятницу, приду к вам обедать. А теперь, брат, я дал слово, или лучше сказать, мне просто надо быть в одном месте. Лучше объясни мне, что ты хотел сообщить. «Так неужели ж вы только до половины девятого?» — встречал Александра Семеновна робким и жалобным голосом, чуть не плача и подавая мне чашку превосходного чая, «Не беспокойтесь, Сашенька, все это здорово!» — подхватил Маслобоев. «Он останется, это здорово!» «А вот что!» И лучше скажи мне, Ваня, куда это ты все уходишь? Какие у тебя дела, можно узнать. Ведь ты каждый день куда-то бегаешь, не работаешь. А зачем тебе? Впрочем, может быть, скажу после. А вот объясни-ка ты мне лучше, зачем ты приходил ко мне вчера, когда я там сказал тебе, помнишь, что меня не будет дома? Потом вспомнил, а вчера забыл. «Об действительно хотел с тобой поговорить, но пуще всего надо было утешить Александру Семену. Вот, говорит, есть человек, оказалось, приятель, зачем не позовешь? И уж меня, брат, четверо суток за тебя продергивают. За Бергамот мне, конец, на том свете вторых грехов простят, но, думаю, отчего же не посидеть вечерок в приятнике?» Я и употребил. Стратагему написал, что детки такое делаешь, что если не придешь, то все наши корабли потонут. Я попросил его вперед так не делать, а лучше прямо предупредить. Впрочем, это объяснение меня не совсем удовлетворило. «Ну, а Давич зачем бежал от меня?» — спросил я. «А Давич действительно было дело, настолько не с ни не с князем ли?» «А вам нравится наш чай?» — спросил медовым голосом Александр Семеновна. «Вот же минут она ждала, что я похвалю их чай, а я и не догадался. Превосходный». Превосходный, Александр Семеновна великолепный, я еще не певал такого. Александр Семеновна так озарделась, от удовольствия бросился наливать мне еще. «Князь!» — скричал Маслобоев. «Этот князь, брат, такая шельма, такой плут, ну!» «Я, брат, вот что тебе скажу. Я к тебе сам плут, но из за одного целомудрее не захотел бы быть в его коже. Но, довольно молчок, только это одно мне могу сказать. А я как нарочно пришел к тебе, чтобы и об нем расспросить, между прочим. Но это после. А зачем ты вчера без меня, моей Елене?» Леденцов давал да пристал перед ней? «И о чем ты мог полтора часа с ней говорить?» «Э, «Елена — это маленькая девочка, лет двенадцать или одиннадцать, и живет до времени у Иван Петровича», — объяснил он Маслобоев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне. «Смотри, Иваня, смотри», — продолжал он, показывая на нее пальцем, — Так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомые девушки легенцов носил. Так и зарделась, так и вздрогнула. Точно мы вдруг из пистолета выстрелили. Ишь, глазенки так сверкают, как угольки. И уж нечего, Александра Семеновна, нечего скрывать, ревнилась. Не я, что это одиннадцатилетняя девочка, так меня тотчас же за вихры бы и бергамот бы не спас. Он и теперь не спасет. И с этими словами... Александра Семеновна одним прыжком прыгнула к нам из отчаянного столика, и прежде чем Маслобоев успел заслонить свою голову, она схватила его за клочок волос и порядочно продернула. — Вот тебе, вот тебе! Не смей говорить перед гостем, что я ревнива! Не смей, не смей, не смей! Она даже раскраснелась и хоть смеялась, но Маслобоева досталась порядочно.